Глава 17. Долина затерянных душ. Рассвет. Большой дом посреди деревни, где обитает племя затерянных душ. Дом этот внушительных размеров. 80 футов в длину, 40 в ширину и 30 в высоту. Глинобитный, с двускатной соломенной крышей. Из дома с трудом выходит жрец солнца. Древний старец, еле держащийся на ногах. На нем длинный хитон из грубого домотканого холста на ногах сандалии. Старое сморщенное лицо индейца несколько напоминает лица древних кинкистадоров. На голове у него забавная золотая шапочка, увенчанная полукругом из полированных золотых лучей. это несомненно должно изображать восходящее солнце старец проковылял через поляну к большому полому бревну висевшему между двумя столбами покрытыми изображениями животных и разными знаками взглянув на восток уже олевший от зари и убедившись что не опоздал жрец поднял палку с мягким шариком на конце и ударил по бревну как ни слаб был старик и как нелегок его удар, полое бревно загудело и загрохотало точно далекий гром. Жрец продолжал размеренно ударять по бревну, и из всех хижин, окружавших большой дом, уже спешили к нему затерянные души. Мужчины и женщины, старые и молодые, с детьми и грудными младенцами на руках, Все явились на зов и обступили жреца солнца. Более архаическое зрелище в XX веке трудно себе представить. Это были, несомненно, индейцы, но лица многих носили на себе следы испанского происхождения. Иные казались самыми настоящими испанцами, другие – типичными индейцами. Большинство же представляло собой помесь двух рас. Однако еще более странной, чем лица, была их одежда. Мало чем примечательная у женщин, одетых в скромные длинные хитоны из домотканного холста, и весьма примечательный у мужчин, чей наряд из той же ткани был комичным подражанием костюмам, которые носили в Испании во времена первого путешествия Колумба. Некрасивые и угрюмые были эти мужчины и женщины, что часто наблюдается у племен, где приняты браки между родственниками, словно... Отсутствие притока свежей крови лишает их жизнерадостности. Отпечаток вырождения лежал на всех. На юношах и на девушках, на детях и даже на грудных младенцах. На всех. За исключением двоих. девочки лет десяти с живым сообразительным личиком, выделявшимся точно яркий цветок среди тупых физиономий затерянных душ, и старого жреца солнца со столь же незаурядным лицом. Хитрым, коварным, умным. Пока жрец сбил по гулкому бревну, все племя выстроилось полукругом, повернувшись лицом на восток. Едва только диск солнца показался над горизонтом, жрец приветствовал его на своеобразном староиспанском языке и трижды поклонился ему до земли, а все остальные пали ниц. Когда же солнце полностью вышло из-за горизонта и засияло на небе, все племя по знаку жреца поднялось и запело радостный гимн. Церемония была окончена, и народ уже собирался расходиться, как вдруг жрец заметил струйку дыма на другой стороне долины. Он указал на нее нескольким юношам. Этот дым поднимается из запретного места ужаса, куда не разрешено ступать никому из нашего племени. Это, верно, какой-нибудь дьявол, посланный врагами, который вот уже столько веков тщетно разыскивают наше убежище. Его нельзя выпускать живым, он выдаст нас. А враги эти могущественны, и они непременно нас уничтожат. Ступайте, убейте его, чтобы нас потом не убили.